Глава 29. Маскарад был устроен в общественном собрании. Каменное в два жилья здание казарменного вида, окрашенное в ярко-красный цвет на базарной площади. Устраивал маскарад Громов Чистопольский, антрепренер и актер здешнего городского театра. На подъезде обтянутым клинкоровым навесом горели шкалики. Толпа на улице встречала приезжающих и приходящих на маскарад критическими замечаниями, по большей части неодобрительными, тем более что на улице под верхнюю одежду гостей костюмы были почти не видны, и толпа судила преимущественно по наитию. Городовые на улице охраняли порядок с достаточным усердием, а в зале были в качестве гостей исправник и становой пристав. Каждый посетитель при входе получал два билетика. Один розовый для лучшего женского наряда, другой зеленый для мужского. Надо было их отдать достойным. Иные осведомлялись, а себе можно взять... Вначале кассир в недоумении спрашивал «Зачем себе?» «А если, по-моему, мой костюм самый хороший?» — отвечал посетитель. Потом кассир уже не удивлялся таким вопросом, а говорил с саркастической улыбкою. Насмешливый был молодой человек. «Сделайте ваше одолжение, хоть оба себе оставьте». В залах было грязновато, и уже с самого начала толпа оказалась в значительной части пьяною. В тесных покоях с закоптелыми стенами и потолками горели кривые люстры. Они казались громадными, тяжелыми, отнимающими много воздуха. Полинялые занавесы у дверей имели такой вид, что противно было задеть их. То здесь, то там собирались толпы, слышались восклицания и смех. Это ходили занаряженными в привлекавшие общее внимание костюмы. Нотариус Гудаевский изображал дикого американца. В волосах петушьи перья, маска медно-красная с зелеными нелепыми разводами, кожаная куртка, клетчатый плед через плечо и кожаные высокие сапоги с зелеными кисточками. Он махал руками, прыгал, и ходил гимнастическим шагом, вынося далеко вперед сильно согнутое голое колено. Жена его нарядилась колосом. На ней было пестрое платье из зеленых и желтых лоскутьев. Во все стороны торчали натыканные повсюду колосья. Они всех задевали и кололи, ее дергали и ощипывали. Она злобно ругалась. «Царапаться буду!» — визжала она. Кругом хохотали. Кто-то спрашивал, откуда она столько колосьев набрала. С лета запасла, отвечали ему. Каждый день в поле воровать ходила. Несколько безусых чиновников, влюбленных в Гудаевскую и потому извещенных ею заранее о том, что у ней будет надето, сопровождали ее. Они собирали для нее билетики. Чуть не насильно, с грубостями. У иных, не особенно смелых, просто отымали. Были и другие ряженые дамы, усердно собиравшие билетики через своих кавалеров, иные смотрели жадно на неотданные билетики и выпрашивали, им отвечали дерзостями.